Во сне она была огромной, чуть ли не в метр ростом. Ее усы нависали над самым лицом Алекс. Черные блестящие глазки пронизывали насквозь. Из-под верхней губы виднелись длинные острые резцы. На следующий день она отыскала то, что хотела в городском справочнике. Небольшой отель в преорди, К счастью, там нашлись свободные недорогие номера. Хороший, вполне подходящий вариант, пусть даже и далековато от центра. Город ей нравился.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 Пластические операции зачастую не омолаживают, а производят прямо противоположный эффект. При взгляде на мадам Занетти трудно понять, что не так. Создается впечатление, что черты словно смещены, и лицо, все еще пытается походить на лицо, тем не менее утратило всякую соразмерность, превратившись в туго натянутую маску с узкими змеиными глазами и десятками мелких морщин, протянувшихся к ней естественно раздутым губам. Кожа на лбу так сильно стянута вверх, что у брови приобрели неестественный изгиб, а щеки уходят к вискам и свисают по обе стороны, как бакенбарды. Волосы, выкрашенные в угольной черный цвет, уложены в сногсшибательную прическу. Когда она встала из-за стойки, Алекс непроизвольно сделала шаг назад. Воистину у этой женщины лицо злой феи, да при этом еще такая навязчивость. Необходимо побыстрее принять решение. Алекс решила, что лучше не задерживаться в Тулузе, а вернуться в Париж. Сразу не получится, хозяйка уже успела пригласить ее к себе в гости на сегодняшний вечер. Приходите, поболтаем немного. Виски оказалось превосходным. Небольшая гостиная, очень уютная, обставленная в стиле 50-х годов, с черным бикелитовым телефоном и электрофоном Тепас, с иглой, установленной на звуковой дорожке Платтерс. В целом, Алекс довольно приятно провела время. Хозяйка рассказывала забавные истории о своих бывших постояльцах. В конце концов, Алекс привыкла к ее лицу и перестала обращать на него внимание. Скоро она его забудет, как хозяйка забудет ее собственное лицо. В сущности, следы неудачной пластической операции они нечто сродни увечью, а поскольку физические недостатки встречаются у людей не так уж редко, этот ничем особенно не выделяется на фоне остальных. Затем хозяйка открыла бутылку Бордо. «Не знаю, что у меня еще осталось из еды, но на ужин хватит». Алекс согласилась, так проще. Вечер продолжался в том же духе. Алекс выдержала шквальный огонь вопросов и лгала вполне правдоподобно. Преимущество разговоров с случайными знакомыми состоит в том, что никто на самом деле не пытается узнать о тебе правду, и все, что ты говоришь, в конечном счете никому не нужно.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 веселящейся до упаду. Она выпила двойную порцию виски и в десять вечера, наливая уже третью, окончательно разрезвилась. «Может, сходим в одно местечко потанцевать?» Предложение явно предполагало немедленное и восторженное согласие, но Алекс выразила сомнение, что сейчас подходящие для этого момент к тому же эти заведения, в которых якобы только танцуют, внушали ей недоверие. «Да нет же!» — воскликнула Жаклин с наигранно преувеличенным воодушевлением.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 Та принесла шашлычки, потом стала рассказывать об этом самом заведении, где устраиваются танцы два раза в неделю. «Вот увидишь, это потрясающе!» Она по-прежнему была от всего в восторге. Затем, поклебавшись, все же жеманно добавила. «Ну, еще люди там знакомятся!» Алекс потягивала Бордо, слегка отрешившись от происходящего, но из этого расслабленного состояния ее вывел настойчивый голос Жаклин. «Уже одиннадцатого. Ну что?» Idiot.